Глава двадцать пятая. На этот раз скорость Габри поразила даже его самого. Архангел Муз как торнадо ворвался в уголок огненных ангелов с криком: "Я здесь! Тише, ребенка, не пугай!" молвил Михаил, начальник легиона, его помощница, а р х и с т р а т и к познания Уриил и четверо его ближайших соратников стояли кругом, не шевелясь во владениях любви. Здесь все было ярким и сочным, оживляющим восприятие и мозг. Алые и оранжевые тона переплетались в цветах и и з в а я н и я х загородок, разделяющих между собой клумбы. Лавочки были раскрашены в стиле граффити, а с т о я щ и е величаво парковые вазы напоминали о моде на цветное стекло. И хозяева этого места угадывались с первого взгляда на пламенную внешность. у р в в Архангельском костюме из яркой ткани с традиционным плащом через плечо. а рядом с ним подстать ему женщины рубиновая цветом волос облаченная в длинное платье Зарина первая и ближайшая хранительница сердца Архангела Любви рыжая будто морковка на разрезе и весну считает девушка ее подруга Лиза и д в а сыплющих искрами юноши с огненными волосами Артем и Федя это Илюша знакомся ь сказал Урил и любовным взглядом поглаживая мальчика который жался у его ног. Привет, Илюша. Меня зовут Гавриил. Я Архангел творчества и вдохновения, и я очень. Представил с я Габри, радостно подходя к малышу. Светло-карие, казавшиеся золотыми под солнечным лучом глаза, страдальчески поднялись на высокого архистратига. Я не специально. Я больше не буду кидаться огненными шарами в Архангелов, честно. Верните меня в школу, не надо меня в ад. Нет, ты не бойся, я не по аду. Успокоил его Габри. Я больше по воздушным шарикам и игрушкам. Я знаю, ответила Илюша осведомленно. Это он всех отправляет в ад. Его палец указал на Михаила. Я правда буду лучше учиться. Отпустите меня. Кто тебе внушил эти глупости про ад? у р и л наклонился над мальчиком, заглядывая в его жалобное лицо. Рука блеснув рубином кольца, коснулась плеча ребенка. Вася, мой друг. Илюша домиком скосил глаза на Архангела. Он все знает. Он хорошо учится. Он сказал, что если я и дальше буду на уроках делать все не так, то оркестратик Михаил отправит меня в ад, потому что он всех туда отправляет. с л е з ы огненными точками накренились на глазах Илюши. Замечательно, промолвил Михаил. А больше он тебе ничего не говорил? Говорил, что если я буду всё время полыхать на всех, то со мной придет дьявол и заставит меня жарить ему бар... барб. Илюша не смог выговорить. Барбекю? спросил Артем. Да. Прошу, пожалуйста, не отдавайте меня ему. Из глаз Илюши струйками побежали языки пламени. Я старался, я изо всех сил старался, у меня не получается. Он окончательно разрыдался. Этот Вася готовая муза. Михаил взглянул на Гавриила. Возьми на заметку Габри, такая фантазия. Нет, я ничего вам не сказал. Его не за что отправлять в ад, он ничего не сделал. Илюша затопал ногами, едва не впадая в настоящую истерику. Ну, ну, не надо. Урил погладил ребенка по волосам, вздымая сотни горячих искр. Все это совсем не так. Илюша, твой друг пошутил. Агнес взяла свое слово. Она приближалась к ребенку на шаг, опускаясь перед ним на колени. Служение Михаила не отправлять в ад, а наоборот защищать от д ь я в о л а Тебе нечего страшиться, здесь все желают тебе добра. Она протянула руку, пытаясь притронуться к его щеке. Илюша шарахнулся от нее, как от привидения, п р я ч а с ь за краем красного плаща Уриила. Нет. В Его глазах отразился неподдельный ужас. Я все знаю. Ты его подружка и помогаешь свергнуть в а о т всех, кто пытается скрыться от Архангела. С к о р о г о в о р к о й произнес Илюша. Я не подойду к тебе. Ноги сами подняли Агнес с земли. Она бескураженно взглянула на присутствующих. Ну вот, договорились, брякнул Габри. В этот момент вмешалась Лиза. Что мы делаем? Мы же совсем довели бедного ребенка! – воскликнула она. Нас здесь слишком много, и объяснить т о л к о м никто ничего не может. Ее оранжевый подол задел платье огненной подруги. Лиза подошла к Илюше и взяла его за плечи. Илюша, здравствуй. Меня зовут Лиза, молвила она. Я ангел любви и богопознания. Совсем такой же, каким станешь ты, когда вырастешь, если, конечно, ты захочешь. Скажи мне, ты любишь цветы? Я плету из них венки. Может быть, ты пойдешь со мной и поможешь мне в этом? предложила она. Пойду. Илюша неожиданно притих, забывая свои слезы. Его пальцы потянулись, цепляясь за ее запястье. Вот и отлично, улыбнулась Лиза. Мы с тобой подружимся, знакомься, это моя подруга Зарина. Она и я будем твоими новыми воспитателями. Заря. Представила себя девушка с красными волосами. Она с улыбкой подалась к Ангелочку, беря его за вторую руку, на что Илюша мгновенно согласился. Мы пойдем играть, сообщила Лиза, увлекая маленького прочь из уголка. А вы уверены, что ребенку будет хорошо вдали от своих сверстников? засомневался Габри. Ребенку будет лучше там, где его понимают, ответила Зарина, награждая всех выразительным взглядом. Ее глаза случайно коснулись лица Уриила, и она увидела, что ее архангел смотрит в сторону, стараясь сдержать улыбку. Пойдем, и л ю ш а Обе девушки ушли в компании с повеселевшим мальчиком. Видите, они у меня здесь все сами решают, сказал у Риел. Я у них так, для пунктика в регламенте. Что не поручу, гляжу, они это уже сделали полвека назад. Жаркий темперамент огненных ангелов не позволяет им сидеть на месте, воскликнул Габри радостный от собственного озарения. Видно, с огненными детьми могут у п р а в и т ь с я только огненные женщины. Улыбнулся Артём. а г н и не переживай, он не думает о тебе плохо, просто они ещё не проходили теорию рая и преисподней, проговорил у р А я уже хотел польститься на новую интерпретацию своей роли на небе. Михаил с улыбкой потёр бровь. Я не переживаю, ответила а г н е с серьёзно. Своих-то мне никогда не воспитывать. Она ощутила, как Михаил взял ее за локоть. Глаза Уриила устремились в ее лицо, словно желая сказать о многом одним взглядом. Все хорошо. Улыбнулась Агнес, обрывая всевозможные вопросы и реплики. Нам пора. Вмешался Михаил. Пока, ребята. Всем успехов. За руку Архангел повел Агнес на выход. Я с вами. крикнул Габри. Он быстро попрощался с Урилом и ангелами и вылетел в догонку брату. Ну ты чего, зайчонок? Михаил посмотрел в грустные глаза помощницы. Его пальцы нежно погладили ее ладонь. Не знаю, не знаю, почему это сказала. Отозвалась она не глядя на него. А я бы хотел маленьких ангелочков. Сзади выскочил Габриэль и с довольным видом зашагал рядом с Михаилом. Много крошечных замечательных детишек, маленьких г а б р и э л я т Не у д е р ж а л а печальную улыбку Агнес. Гаврилюсиков. Усмехнулся Михаил. Весело бы тогда пришлось. Неужели ты не хочешь, чтобы у Гавриила были Гаврилюсики? Спросила его Агнес. Нет, я хочу. Михаил со смехом покачал головой. Просто боюсь, что если они будут все в него, то я не выдержу. Я же знаю, что Габри меньше, чем на полутора тысячах не остановится. Я хотел две, произнес Габри. Было бы здорово, они бы называли тебя дядей Миша. К сожалению, это невозможно. Одна из немногих вещей, которая ангелам недана, промолвил Михаил. Он з а д у м а л с я глядя вперед, потемневшими глазами. Не мы же венец творения, отозвалась Агнес его словам. Хотя нам с тобой повезло, Миша. У нас есть ребенок. Это Габри. Да уж. Его можно воспитывать сколько угодно. Все равно без толку. Рассмеялся Михаил. Он обнял брата за плечо и все трое пошли вдаль, простирающейся зелени сада.